В тот самый вечер 1994 года, когда киевский поезд увозил из столицы молящегося молодого пастора, произошло роковое событие в жизни еще одного человека. Он сливался с ночью. Кожаная куртка, черные перчатки, гладкий черный шлем с темным стеклом, отражавшим полную луну. Он был настолько аккуратен и грациозен, что скользил словно тень, стараясь не привлекать к себе внимания. Призрак промелькнул вдоль старых дворов и закоулков, растворившись в ночном тумане и мгле. Спустя минуту он появился на крыше пятиэтажного дома и снова исчез. Через мгновение на фоне леденящей душу луны Тёмная фигура перепрыгнула с одной крыши на другую и, прикрываясь ночью, притаилась на чердаке одного из домов, выжидая своего часа. Этот час настал. К дому напротив подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин, держа на готове пистолеты. Убедившись, что вокруг никого нет, из машины вышел третий. Он резко отличался от своих спутников и поведением показывал свое превосходство. От машины до подъезда было всего три шага. Первый шаг. Где-то в высоте был передернут затвор. Второй шаг. Прощаясь с гильзой, сквозь немецкий глушитель пролетела пуля. Третий шаг. Бездна. В первые секунды никто не понял, что произошло. До тех пор, пока рука одного из охранников не коснулась липкой влаги на уровне шеи. «Снайпер!» – закричал мужчина. «Где, блин, где он?» – кричал второй, размахивая пистолетом, пытаясь заметить хоть какое-то движение. Все было тщетно. Снайпер-молнии спустился по водосточной трубе, впрыгнул в седло ждавшего его мотоцикла и скрылся. Сердце бешено колотилось. Под шлемом по щекам текли слезы. Душа рвалась на части. «Убийство! От моих рук погиб человек!» — стучало бешеным темпом в голове снайпера. «Да, он был мерзавец, каких свет не видовал! Но моя рука, а не чья-то другая, нажала спусковой крючок. Быстрее бы доехать домой и в душ. Бутылка холодного вина, и я забуду об этой ночи. Если когда-нибудь забуду. Он сидел на шикарном скоростном мотоцикле, который остановился у железнодорожной полосы, ожидая, пока пройдет поезд. И мигающие шлагбаумы вновь откроют дорогу. Как только стук колес унесся вслед за поездом и дорога стала свободной, зарычав словно раненый зверь, мотоцикл встал на заднее колесо и умчался в ночь.